Глава 5. К моменту, когда Полина нашла работу, основной ремонт в квартире был завершён. Ведь уже почти неделю Дарья ходила в садик, и дни Полины были свободны для домашних дел. Молодая и здоровая женщина может многое сделать при желании и умении. Полина желала: хотелось быстрее начать жить нормально, и умела: побелка, покраска, поклейка. обычные умения обычных женщин оставались мелочи: замена светильников, портьер, где-то перестановках, если первоначальный вариант не устраивал. Но это Полина могла сделать и вечером после работы, или в выходные. В первый день Полина собиралась на работу очень тщательно. Никаких требований по дресс-коду озвучено не было, но всё же Полина решила, что сдержанный деловой стиль подойдёт лучше всего, как и в школу. Для этого она покупала два брючных костюма насыщенного тёмно-зелёного и насыщенного шоколадного цветов. А вот блузки к ним исключительно белые, но не делового, а романтического стиля, однако с закрытым воротом. Удобные туфли на среднем каблуке. А походить целый день на шпильки опыт школы. и объёмная сумка, чтобы вместился формат А4. Опять же, у под школы подсказывал, что работу придётся брать на дом. Дополнили её сборы. К высотному, единственному в городе зданию в 25 этажей Полина подъехала за полчаса до начала рабочего дня. Охранник на входе потребовал пропуск, и Полина растерялась. Про пропуск ей ничего не было известно. Но мужчина, спросив её фамилию, сам позвонил куда-то и пропустил её через турникет. "Хух", подумала Полина. Так недолго и испугаться. Подбадривая себя лёгкими насмешками, Поля добралась до рабочего места, которое ей вчера показал Булатов. Большое светлое помещение вмещало 10 рабочих столов по пять у противоположных стен. часть помещения у торцевой стены была огорожена от общего зала зашторенной стеклянной перегородкой в одном месте она была сдвинута и за ней проглядывал уютный кабинет да тут не заболеешь оценила полина начальство всё видит но пока в комнате находились лишь двое мужчина и женщина они сидели за первыми столами каждого ряда Оба уже включили свои компьютеры и уткнулись в экраны. На поле ноль внимания. Доброе утро, с улыбкой поздоровалась Полина. Меня зовут Полина Вересова, я новенькая. Здравствуйте, глухо отозвался мужчина, не отрываясь от работы. Ваш стол последний, за моей спиной, рядом с аквариумом. Простите, не поняла Полина. Рядом с кабинетом. Уточнил мужчина и поднял на неё глаза. "Располагайтесь и ждите распоряжений. Блато сегодня их даст сам". "Спасибо", Полина прошла к своему месту. "Господи, ещё одна", услышала она от женщины, которая с ней даже не поздоровалась. Полина села, огляделась и включила компьютер. "Да", встретили её, мягко говоря, недружелюбно. Ну, может, тут вообще такой стиль общения. Тогда даже лучше. Каждый сам по себе, все молчком, ни с кем и ничем делиться не надо будет. Меньше слухов и пересудов. С другой стороны, работать в такой напряжённой обстановке довольно сложно. Впрочем, выводы делать рано. Ни Булатова, ни других служащих она ещё не видела. И, кстати, дресс-кода здесь, кажется, не было. Женщина, по крайней мере, была одета в дорогое, отнюдь не офисное платье. Болатов выскочил как чёртики с собакерки. Полина, эти документы должны быть переведены и распечатаны в двух экземплярах к обеду. Бумагу, картриджи и всё, что тебе надо на стол, получи в хостес-части. Последняя дверь по левой стороне. Обед в час, окончание работы в 6. «Если не успеваешь, заканчивай свою работу здесь. Только предупреждай своего старшего, Вячеслава Юрьевича. На дом ничего брать нельзя». «Поняла?» «Поняла. Постараюсь успеть», — ответила Полина и бросила взгляд на мужчину за первым столом. «Это, оказывается, старший специалист. Хоть буду знать, как зовут». Булатов вышел, и Полина уткнулась в задание. Хотела сразу открыть программу, но компьютер потребовал пароль. Пришлось обратиться к Вячеславу. О, вот, держи. Он сунул ей в руки записанный на клочке бумаги пароль. Я сегодня передам IT-шникам, чтобы настроили комп под твои нужды. Ты переводчик? Да. А что тут не только переводчики? удивилась Полина. Переводчиков здесь пятеро, больше не надо. Вместе с нами здесь работают технологи, девочка. К тебе могут подойти коллеги с просьбой перевести что-то. Тогда откладываешь своё задание и делаешь перевод им. Их просьбы в приоритете. Но Булатов, просьбу самого Булатова, естественно, надо выполнять в первую очередь. Понятно. Полина отошла на своё место. «Ничего понятного пока не было, но первое задание уже было. Вот его и надо выполнить». Полина углубилась в работу и на время выпала из общего пространства. «Поля, на обед!» Перед её столом стоял Булатов и нетерпеливо постукивал пальцами по столу. «О, я опять не успела. Сейчас закончу. Вы идите, Тимур Аминович, я к двум успею». Никаких к двум. Вставай, пошли. Ещё не хватало мне Димину женщину голодом замучить. Да он меня с потрохами съест. И они Димина женщина покраснела и невольно зашипела Полина. Это вы сами там разбирайтесь, не сдался Тимур. Пойдём, покажу тебе наше кафе, поговорим. Кстати, в субботу моя жена приглашает тебя в гости, с дочкой вместе. С нашими познакомишься? У вас дети? вежливо спросила Полина. Близняшки, 4 года, улыбнулся Блатов, вмиг растеряв всю свою суровость. Полина и деть с Тимуром невольно ловили взгляды сотрудников, тоже спешащих на обед. Во многих было любопытство и удивление. Похоже, я заняла чьё-то место, решила Поля. Но если Булатов так рисковал, то никак нельзя его подводить. И Диму надо поблагодарить. Поль, скажу сразу. Начал Булатов, когда они расположились за столиком. У нас очень неплохие зарплаты по сравнению с остальным городом. Сама понимаешь, нефтянка. Так что конкурсы на любое вакантное место у нас всегда высокие. Но вот именно переводчика Мы давно не можем найти. Всё же Энску далеко до столицы в отношении кадров. Тем более, что важен не только английский, но и отличный русский. Ты очень удобный вариант. Учитель русского и английского. А то, что термины пока не знаешь, не страшно. Познакомишься в процессе. Понимаешь? Девочки, которых принимали до тебя, три, представляешь? Владели языком слабо, но их приходилось принимать, потому что они были детьми или знакомыми работников корпорации. Но принять их по этому принципу можно, а вот оставить работать нет, если они не справляются. И здесь не важно, под чьей протекцией они приняты. Платить за не сделанную работу никто не будет. Причём платить большие деньги Так что ни одна из девочек не продержалась ни то что месяца, недели. Всё равно не понимаю, покачала головой Пуля. Зачем брать заведомо слабых сотрудников? Давать надежду, а потом отбирать. Из самолюбия родителей, ущемлено. Может, поэтому у вас такая прохладная атмосфера. Что, не ласково приняли? Усмехнулся Блатов. Простее их, они устали. Понимаешь, инженерам и технологам приходится разрабатывать новые технологические карты процессов, используя разные исходные данные, в том числе английские источники. Кое-что и основной смысл ребята знают и поймут, но перевести грамотно и точно всю инструкцию, ред как-то -то сможет. Тогда им и нужен переводчик, быстро. Вот для этого ты там и сидишь. Однако основное твоё занятие перевод английской технической документации заранее. Так что работы у тебя всегда будет много. Но вернёмся к Неласковому приёму. Нынче на место переводчика претендовал сын Вячеслава, но парень настолько неграмотно пишет, что его кандидатура отпала с первого же переведённого листа. Так что не бери в голову Тебя хоть и взяли по протекции, но оно того стоит. — Да я так и поняла, — кивнула Полина. — Вот и молодец! Повезло, Димке! Булатов быстро допил чай и, извинившись, умчался по делам. — Разреши? — на освободившееся место подсел Вячеслав. — Ты знакомая Булатова? Причем знакомая... Он произнёс с принизительно фривольным оттенком: "Нет, мы познакомились на собеседовании". Сухо ответила Полина и резко встала. В таком тоне она разговаривать не собиралась. Её возмутило, что мужчина, ничего не зная о ней, уже поставил оценку и сделал выводы, причём выводы неверные. Изменить недоброе мнение о себе, которое уже начало невольно складываться, Можно было только работой. Этим Полина и занялась. Не к обеду, как просил Булатов, но к 4:00 пополудни многостраничная инструкция была переведена и размножена в двух экземплярах. Подложив в каждый экземпляр титульный лист с названием процесса, указанием автора-разработчика и переводчиков, так, по крайней мере, и учили в университете, Полина скрепила оба экземпляра и понесла Булатову. «Вот, Тимур Аминович, работа готова». Тот быстро пролистал перевод, хмыкнул, увидев титульный лист и, хлопнув ладонью по документу, широко улыбнулся. «Да ты клад, Полина! Диме благодарность передам. На сегодня всё, я тебя отпускаю. Знаю, что у тебя дело не в проворот. Димка рассказывал, как героически ты преображаешь старую квартиру. — Кстати, помощь не нужна, а то у нас есть штатная ремонтно-строительная бригада. Нет, — Нет-нет, — испуганно замотала головой Полина, — я уже почти всё сделала. — Молодец. Ну, иди. Кстати, уже в спину произнес Булатов. — У нас нет строгого дресс-кода, но мне нравится, как ты одета. — Не бойся, всё наладится, — подмигнул он. Ага, подумала Полина, вспомнив своего старшего, который изо целый день так и не подошёл к ней и не поинтересовался, как идут дела. Да бог с ним. Раз у неё выпала такая возможность, Полина хотела закончить с тяжёлыми портьерами в гостиной и фикусом. Фикус ей переприучил сосед, Сергей Юрьевич, уже после отъезда Артёма в командировку. Объяснил, что этот монстр надоел им, а выбросить жалко. У Полины же в гостиной места ещё много, не всё мебелью заставлено. Вот они и выручат друг друга. Поля посмеялась в такой простоте. «На тебе, боже, что нам не гоже!» Но Фикус приняла. Он действительно оживил её скромную гостиную. И сегодня она хотела пересадить деревце в новый большой горшок с красивым рельефным рисунком. Она успела доехать до дома, но сделать до вечера уже ничего не смогла. Едва она переступила порог квартиры, пришла вначале смс-ка от Руслана, что он позвонит, а потом раздался звонок смартфона. Как бы ни уговаривала себя Полина, что она в сильной обиде на мужа, но забыть его не получалось и ненавидеть не получалось. Ночами она ловила себе на мысли... что простила бы Руслану измену. И если бы он попросил об этом, если бы он вернулся. Но муж не просил, не собирался возвращаться и ни разу не звонил до этого момента. Целый месяц. Полина дрожащими пальцами сняла звонок. Полина, ракочущий голос мужа моментально вызвал горячую волну мурашек и одновременно трезвых холодных мыслей. Развод завершён. Дима привезёт тебе документы. На Дарью я оформил вклад и карту, так что текущих алиментов тебе не будет. Со вклада ты снять не сможешь, а на карте вторая половина в счёт алиментов. Ты сможешь получать раз в месяц установленную сумму. Но если понадобятся деньги, можешь звонить. Я рассмотрю вопрос. На этом всё, дорогая. Пожалуй, больше мы не встретимся. Будь здорова. И тебе удачи, тихо ответила Полина в уже замолчавшую трубку. Все её тайные надежды с этим звонком рухнули. Не нужны они с Дашкой и Русланом. Муж уходит в другую, богатую и красивую жизнь. Слёзы градом текли по щекам, но Полина не замечала их. Она вспоминала, как они познакомились с Русланом, как встречались, Как любили, сильнее не бывает. Ей казалось, любили на всю жизнь. «Руслан!» — простонала она в голос. «Руслан!» И зашлась в горьком безудержном плаче на взрыд, не вытирая слез и некрасиво швыркая красным распухшим носом. «Ну что же, на первое время неплохо». Будущая тёща остановилась в гостиной. Ремонт свежий, дизайн приличный. Какое агентство нанимал? Или кто-то из знакомых делал? Она повернулась к Руслану. Из знакомых, буркнул Руслан. Не говорить же ему, что весь дизайн и ремонт квартиры дела рук бывшей жены. Только там, где не хватало её женских селёнок или требовались инструменты, нанимали специалистов. Полина сама всё придумала и своими руками выполнила большинство работ. Интересно, если бы Руслан в этом признался, и Рейда потребовала бы всё переделать? Сам Руслан не переносил даже простую генеральную уборку, не говоря уже о ремонте. Когда Поля затевало что-либо подобное, он старался улизнуть из дома под предлогами срочной работы. А вот сейчас, когда Ираида осмотрела квартиру, где будет жить её дочь после свадьбы, и осталась довольна, Руслан совсем по-другому оценил старания жены. Хотя друзья всегда говорили ему, что у них дома очень уютно, и хвалили Полину за уют, за тёплую встречу, за пироги. За пироги особенно. Марина пироги печь не будет, хмыкнул про себя Руслан. Придут ли теперь к нему друзья? Димка? Точно нет. Если только по делу. Он Марину на дух не переносит. Знает её давно, учились когда-то в одной школе. Только она тогда в младших классах была, и жили в одном доме. А потом родители Марины поднялись высоко и перебрались в Москву. Да, Мира, оказывается, тесен. А вот Руслан учился с Димкой, но Марину в школе уже не застал. Они переехали раньше, чем Руслан с матерью, перебрались в престижный центр с рабочей окраины. Мать всегда стремилась к обеспеченной жизни, а после того, как от них ушёл отец, она и вовсе поставила своей целью выбиться в люди, утереть бывшему мужу нос, доказать, как он ошибся, уйдя из семьи. Только зря старалась. Отец долгое время жил один и совсем не интересовался ни карьерой бывшей жены, ни её заработками с сыном Русланом виделся часто, но на нейтральной территории и никогда не спрашивал его о матери. А потом у него появилась тихая, скромная женщина, и сложилась новая, спокойная семья, где его никто не дёргал, не заставлял прыгать выше головы и не пилил за отсутствие больших денег. Руслану у них в доме было спокойно. Но он ни разу в те годы не признался матери, что бываю от отца. А повзрослев, всё же решил, что такой уровень жизни ему не подходит. Ему, Руслану, надо гораздо больше. Тут он был согласен с матерью. Характер матери без отца окончательно озверел. Она стала стервозной начальницей на работе и дома. Вначале Руслан терпел её закидоны, но потом всё чаще стал уходить из дома надолго а когда родители в складчину купили ему квартиру он сразу съехал от матери он и на польке женился больше всего в пику ей уж очень мать была против теперь радуется вздохнул руслан он выпал из реальности вспомнив жену и дочь сам не ожидал что будет так скучать по ним Но выбрать время и съездить к дочери было совершенно невозможно. Да и Марина в первом же серьёзном разговоре после отъезда Полинки предупредила, что будет против таких встреч, и Руслан не стал перечить. Ему сейчас надо было закрепиться в будущей семье, завоевать их доверие, чтобы потом поейметь бонусы. Поэтому ни при Марине, ни тем более при будущей тёще он не вспоминал первый ужин Голосы Раиды верну его из забытья. Ладно, Руслан, в гостиной всё оставим пока на месте, но в вашей спальне надо заменить мебель полностью. Я купила вам гарнитур на свадьбу, его привезут завтра и сразу соберут. Ничего жто раньше, зато сразу будет где спать. Не приведёшь же ты Марину на ту же постель, на которой спал со своей нищенкой. Светлана говорила, она к тебе с одним чемоданчиком пришла. И Раида брезгливо поморщилась. «Боже, какие вы, мужики, бываете слепыми!» Она немного помолчала, пережидая собственное раздражение, и уже более спокойно продолжила. «Я свою домработницу вам подошлю. Приберёт всё и поможет разложить Маринины вещи. Но, Руслан, тебе самому надо побеспокоиться об обслуживающем персонале. Стыдно? Не жена же тебе будет щи варить и носки стирать. И да, детскую от старой мебели надо полностью освободить. Нашему ребёнку мы купим всё новое. Тем более и пол пока неизвестен. Может, у вас мальчик родится. В общем, Руслан, пошевеливайся уже. Свадьба скоро. Куда жену приведёшь?» И Раида ушла, оставив Руслана одного. Вот и закончилась его свобода. «Это он на брак с Полькой жаловался, что живёт в тисках?» Денег не хватает, времени не хватает, с друзьями никогда не встретиться. Ну так сейчас самое время сравнить. Денег хватает, по сравнению с прошлой жизнью время откуда-то появилось, а вот с друзьями, блядь, по-прежнему некогда встретиться. Вернее, со своими друзьями некогда. А с друзьями новой семьи, пожалуйста. Однако эти новые друзья ему совсем не друзья. Но он потерпит. Потерпит ради себя самого и своего будущего. Потом он покажет, кто в доме хозяин. Вдруг его взгляд зацепился за маленького плюшевого цыплёнка на подоконнике. Клининг, наверное, нашёл игрушку и положил на подоконник. Руслан взял цыплёнка и повертел его в руках. Он помнил, что Дашуня очень любила этого яркого цыплёнка и долго плакала, когда он затерялся. Нашёлся вот. Руслан машинально потёр игрушку, снимая невидимую пыль, и сунул в карман пиджака. На столе в кабинете поставит. Дашку будет напоминать и пациентов отвлекать от негатива. Достал телефон и уставился на контакты бывшей жены. Позвонить. Нет. Она ни разу не позвонила, и он не будет обойдётся. Димка говорил, что у неё всё в порядке. Вот с деньгами на Дашку Руслан сглупил. Лучше бы квартиру купить в этом Мухосранске, где они сейчас живут. Надо у Димы узнать, что можно сделать. А то эта гордячка будет на хлебе с водой сидеть, но у него денег не возьмёт. Или загонит себя на работе до смерти. Дура. Как она там без него? Даже в самых потаённых мыслях Руслан не признавался себе, что тоскует по первой жене. Желает её тело, бредит её поцелуями, что он всё-таки любит. Но он уже выбрал. Артём вернулся из командировки через месяц. Поля уже получила развод и с трудом привыкала к мысли, что она теперь разведёнка. В первое время из-за хлопот и переезда было даже легче, а сейчас, когда всё более-менее устаканилось, наоборот, стало невыносимо тяжело. После той истерики, что накатила на Полину перед судом, она больше не плакала, но зато замкнулась в себе, не замечала окружающих, на работе была занята только работой, ни с кем не разговаривала, ничем не делилась. И только Дашка временами могла вызвать улыбку на её осунувшемся лице, и то мимолётную и грустную. Артём вернулся и снова зачастил к ним по вечерам. Он как будто не замечал состояния Полины. Был шумным, шутил, смеялся, напроしлся на пироги. Дашка уже и привыкать к нему начала, а у Полины такая настойчивость мужчины вызывала только раздражение. Но она не могла резко отказать ему в гостеприимстве, потому что всё-таки именно кулаковы, отец и сын первыми встретили её в этом городе, помогли советом и делом, поддержали в трудную минуту, и Полени было совестно грубо отшить Артёма. А мягко он не понимал или делал вид, что не понимает. Поля даже собралась поговорить с Сергеем Юрьевичем, чтобы он угомонил сына. Но не успела. Как-то вечером Полина, занятая домашними делами, услышала настойчивый звонок в дверь. Человек нажал кнопку и не отпускал, явно выражая своё недовольство. Полина посмотрела в глазок. На площадке стояла молодая женщина со злым выражением лица. Поля открыла. Она не знала эту женщину, никакой вины перед ней не чувствовала и думала, что та, скорее всего, ошибося адресом. «Вы к кому?» «К тебе, давалка бесстыжая!» Выплюнула женщина и попёрла Полину в квартиру. Но Полина сама сделала стремительный шаг на площадку и захлопнула дверь в квартиру. «Не дай бог, Дашка услышит и испугается!» «Вы не ошиблись?» Ещё попыталась разобраться Поля. «Да как же!» Зло ощерилась незнакомка. Это ты меня не знаешь, а я прекрасно знаю, что ты спишь с моим мужем. А у него, между прочим, жена есть и сыну 10 лет. А кто ваш муж? Простите? Всё равно ничего не понимала Полина. А-ха-ха, ага, святая невинность. Не делай вид, что ты не понимаешь. Весь подъезд знает, что Тёмка от тебя не вылезает. А настроит тут у себя невинную овечку. Так вы жена Артёма Кулакова, дошло до Полины. Вы не по адресу. Мы не любовники, не были ими и не будем. Так что все претензии предъявляйте вашему мужу. Полина старалась говорить спокойно и негромко, чтобы не напугать дочь, которая уже стучала по двери с той стороны и требовала открыть. Зато женщина, наоборот, Каждую следующую фразу выкрикивала всё громче, совсем не слушая Полиных ответов. Ах ты тварь мелкая. Женщина была существенно выше Поли. И ещё отбрёхиваешься? Я тебе сейчас волосёньки-то поведёргиваю. И она ринулась на Поли отнюдь не с объятиями. Полина едва успела отскочить в сторону, ударившись о перила, но рука женщины всё же достала её. И на щеке Полины расцвела длинная красная полоса. На площадку, привлечённые скандалом, высыпали соседи. Сверху спустилась женщина, которая весь месяц выражала недовольство полинным ремонтом, требуя заканчивать работы не позднее 8 часов, а то у неё собака беспокоится. Ой, Лилечка, как я рада тебя видеть. Ты вернулась к Тёме? Как я рада за вас. «Правильно, правильно, а то тут всякие поселились и стучат, и стучат, а потом мужей уводят. А Тёма, он же мужчина, привечают, вот и ходят». «Послушайте», — не выдержала Полина этого бреда. «Я скажу один раз, а потом буду писать заявление участковому, если вы не оставите меня в покое. У меня не было, нет и не будет никакой связи с вашим мужем. Мы только соседи». Не слушая больше оскорблений, Поля открыла дверь, но зайти не успела. Лилия перехватила её за руку. В дверях заплакала Дашка, увидев, что обижают мать. Полина разозлилась. Да что это, дура ревнивая себе надумала? Да ещё и ребёнок пугает идиотка. Она резко толкнула скандалистку, и та, не удержавшись на ногах, отлетела к двери Кулаковых. В этот момент дверь открылась. и Лилия упала прямо в руки бывшего свёкра. «Что здесь происходит?» — грозно сдвинул он брови. «Лилия, ты опять за старая? Ты чего прицепилась к нашей новой соседке? Мало тебе было прошлого раза? Только из-за ребёнка тебе дали условно. А теперь, если Полина подаст заявление, у тебя будет уже рецидив. Пойдёшь в колонию? А Славку куда? Дура!» Защищаете новую невестку, папа? Ехидна отозвалась женщина, поправляя платье. А у меня свидетели есть. Да твои свидетели ничего не значат, пойми. Вы с Артёмом в разводе. Он может встречаться с кем хочет. Но тут и этого нет. Они с Полей не встречаются, хотя он может и хотел бы. Добавил зачем-то мужчина, и этим вызвал новый поток проклятий и матов от женщины. Скандал набирал обороты, вовлекая всё больше участников. Полина не стала слушать эту ересь, зашла в квартиру и закрылась на оба замка. Села на пуфик у двери и не могла больше сделать и шага. Дошка обняла её за руку и подняла к ней глазёнки. "Они дуэки?" "Да, мамочка. Они ошибаются", погладила её Поля. Её всю трясло, как в лихорадке, и из рта вырывались то судорожные всхлипы, то истерический смех. Вот это она нарвалась на ревнивую жену бывшую. Вот как надо чужих баб от мужика отгонять. Нет, никаких больше визитов Артёма, дружеских там не дружеских, она больше не допустит. Ещё не хватало ребёнка Заикой оставить. С трудом удалось объяснить дочке, что женщина ошиблась квартирой. Ужас какой-то. За что ей это?